Глава первая Антипенко развернул львиный фас в сторону Зоси из отдела фарфора и спросил, кто поедет получать шинели. Зося спросила, какого цвета шинели. Этого Антипенко не знал. Под окном стоял автобус с финскими туристами. На сиденьях дремали уморившиеся бабушки. «Наверное, черные выделят», — сказал долговязый Боря Колобок. «С черепом и костями». Не говори глупостей, обиделась Зося. Тебе хорошо, у тебя юнкера, а на нашем участке еще баррикаду не достроили. Я звонил им, сказал Антипенко. У них прорыв, студентов мобилизуют. Обшитая черной клеёнкой дверь чуть приоткрылась, и Раиса Семеновна заполнила проем полной грудью. Шинели готовы. Пора ехать на склад. Ну, с Богом, сказал Зося Антипенко. Распоряжайся. И крикнул догонку, «Чтобы не подрезать и не ушивать, зашинели я головой отвечаю. Историческая правда прежде всего». Зося кивнула, не оборачиваясь. Боря Колобок спросил Антипинку. «А оружие когда получать будем?» «С оружием трудности. Мне на складе уже выписали. И виза была. Но тут звонит Соколов из обкома. Он оружием сейчас ведает и говорит. Эту партию на Ближний Восток отправили. Неувязка вышла» а пушки завтра из артиллерийского музея подвезут. Три штуки. Только что снаряд на столе лежал. Не видел, куда я его задевал». Пока Антипенко растерянно шарил по столу веснушчатыми руками, Боря налег на стол верхней половиной своего ломкого длинного тела и громко прошептал. «Милиция на площади будет?» «Это еще зачем?» «А вдруг в самом деле?» «Чего?» Вдруг они ворвутся в самом деле? У нас же ценности мировой культуры на миллиарды новых рублей. Ты, Колобок, это кончай. В каждой колонне идут члены бюро райкомов. Так что без паники, понял? Понял, — сказал Колобок неубежденно. А милиция в других районах пригодится. Народ будет праздновать, а он требует контроля. Может быть. Ну, я пошел. Только совсем не уходи. Может, понадобишься. «Сам понимаешь, положение напряженное. в любую минуту могут поступить новые распоряжения из инстанций». «Ладно». Колобок поправил модные очки и, широко расставляя худые ноги, направился к своему отделу. В гобеленной галерее Колобок встретил красивого Извицкого. Извицкий вел экскурсию. Колобок протолкнулся к нему сквозь строй пенсионерок. «Долго тебе еще. — спросил он, наклонившись к уху экскурсовода. — Сейчас кончу, а что? — Беги сразу в отдел, важное дело. Семеонова Колобок разыскал в буфете. Семеонов пил кефир. Колобок сказал Семеонову о встрече в отделе и заодно попросил предупредить античников. Через 10 минут в комнате отдела Дальнего Востока собрались 10 сотрудников Эрмитажа. Колобок сел на исцарапанной поколениями кандидатов и докторов письменный стол, отодвинул в сторону ножны от самурайского меча и сказал. «Товарищи, я собрал вас, вы сами догадываетесь, почему. Сейчас я был у Антипинки, и старый хрен дал понять, что милиции на площади не будет». Колобок блеснул очками, и взгляд его приобрел суворовскую пронзительность. Остальные молчали. «Не поняли? Объясню». Через два дня штурм Зимнего. Известно всем, штурмовать выделены Кировский завод, сводная колонна обкома Комсомола, группа персональных пенсионеров и другие организации. Если не будет милиции, штурмующие могут увлечься и ворваться в эти стены. Мертвая тишина воцарилась в комнате отдела Дальнего Востока. Баррикады наши сделаны на живую нитку. Только для кинооператоров. Пушки без замков. Из артиллерийского музея. Наши винтовки ушли на Ближний Восток. Чем мы задержим?» «Постой, Борьк», — сказал тут семёнов «Ты что же хочешь сказать? Что штурмующих в зимний пускать нельзя?» «Пускать придется, но не дальше вестибюля. Я все понимаю. 50 лет назад штурм был настоящий, и тогда зимний пал. Но кто-нибудь подсчитывал действительный ущерб в семнадцатом году?» Никто. Но тогда юнкера хоть как-никак о дворец защищали. Сейчас мы защитить его не сможем. И кто гарантирует нам стопроцентную сохранность памятников культуры и искусства? Ты, Семеонов? Нет, зачем так сразу? Штурмующие должны понимать. Там представители партийных органов пойдут, как по льду Кронштадта. А о массовых психозах ты слышал? Это где массовые психозы? Грозно сверкнул черными очами Извицкий. Ты с каких позиций выступаешь? Люди на святое дело собрались. Кто-то хихикнул. Колобок шлепнул ладонью по столу. Я выступаю с наших позиций, с позиций сохранности народного достояния. Ребята, вы, по-моему, соревнуетесь в лицемерии, заметил Семеонов. Колобок почти не смутился. Я выступаю с позиции сотрудника и, если хочешь, патриота Эрмитажа. Мы обязаны не допустить повторения ошибок 17 -го года. Мы обязаны это сделать как члены партии, комсомола и просто профсоюза. И еще побьют чего доброго, — неудачно пошутил кто-то из древних греков. И будут правы, — добавил Симеонов. Если людям разрешают раз в полсотни лет взять штурмом Зимний дворец, то они имеют полное право немного пошалить. И все-таки в райком надо бы сходить, тоскливо произнес Извицкий. Колобок даже удивился. Он не ожидал поддержки с той стороны. Сходить можно, сказал кто-то от двери. И заодно вооружиться, вставил Колобок, который ковал железо, пока горячо. Мы должны быть готовы ко всяким случайностям. Колобок соскочил со стола и широко развел руками. Это же все наше, народное. Мы — дети рабочих и служащих. И сегодня, может, для некоторых впервые в жизни, наступило серьезное испытание. Я не хочу возражать против решения ЦК повторить в день 50-летия штурм Зимнего. Это, ребята, мудрое решение. Но без милиции может произойти взрыв. Я сам слышал такие разговорчики на улице. Какие? Неважно, какие. Считай на уровне анекдота. Случайности. Это тоже необходимость. «Кто в райком пойдет, Сам?» «Сам схожу. А ты, Извицкий, побеседуй с девчатами». «С какими?» «С нашими. Которых в женский батальон смерти мобилизовали. Там у них Зося комбат. Она сейчас за шинельми поехала на театральный склад». На том и разошлись. Только Семеонов в дверях остановил Колобка и сказал серьезно: «Ты в райкоме не очень...» А то еще выговор схлопочешь за паникерство. Дурак я, что ли? Я про милицию намекну. Сами должны понять. Если что, им же отвечать придется.